Я отвернулся, снова опустился на колени на подстеленный мешок и начал вводить пальцы, но тут под руку подлез крохотный ягненок и присосался к вымени моей пациентки. По-видимому, он блаженствовал, если подергивающийся под самым моим носом хвостишко заслуживал доверия. «Это что еще за явление?» — спросил я, продолжая щупать. Фермер ухмыльнулся. «Это? а, -а Его беднягу мамаша ни за что к себе не подпускает. Возненавидела, как он родился. А на другого ягненка просто не надышится. Так вы его с Рожка кормите? Да нет, думал было. Но только гляжу, он и сам управляется. То к одной подскочит, то к другой. Голодным не остается. В жизни такого не видывал. И недели на свете не прожил. А уж стоит на своих ногах, а? Что так, то так, Джим. По утрам животишко у него тугой. так я думаю, что ночью мамаша его все-таки кормит. В темноте же она его не видит. Так верно, и только смотреть на него противно. Я посмотрел на ягненка внимательнее. На мой взгляд, он был таким же длинноногим милашкой, как и все остальные ягнята. Но и у овец есть свои причуды. Вскоре я выпростил и вторую ножку, после чего извлечь всего ягненка было уже просто — Он лежал на подстилке из сена, огромный шар головы и крохотные тельцы, но его ребрышки поднимались и опускались в вполне обнадеживающе, ну а голова... Я знал, что отек спадет так же быстро, как и возник. На всякий случай я проверил, но больше ничего не нащупал. «Второго нет, роб», — сказал я. Фермер крякнул. «Я другого-то и не ждал». «Один, а зато крупный». Вот с такими всегда хлопот не оберешься. Вытирая руки, я поглядывал на Герберта. Он отошел от моей пациентки, едва она принялась облизывать своего новорожденного, и теперь выжидательно крутился возле других маток. Они отгоняли его, угрожающе встряхивая головой. Но в конце концов он подобрался к большой овце подсунул голову ей под брюхо. Она тут же повернулась яростным ударом жесткого лба подкинула малыша высоко в воздух, только ножки заболтались. Он со стуком упал на спину, и я бросился к нему, однако он вскочил и затрусил в сторону. — Вот ведьма старая, — рявкнул фермер, но когда я посмотрел на него с легким беспокойством, он пожал плечами. — Дурачок, Адакий. — Конечно, ему солоно приходится, но только сдается мне, Ему тут больше нравится, чем сидеть с другими такими же бедолагами взаперти и ждать кормежки. Хоть только на него поглядите. Герберт, как ни в чем не бывало, подобрался к другой овце, наклонявшейся над кормушкой, нырнул под нее. И его хвостик вновь блаженно задергался. Да, бесспорно стойкий ядненок. Рокк спросил я, когда он поймал мою вторую пациентку. «Почему вы прозвали его Гербертом?» «Да моего младшего так зовут. И он вот тоже голову нагнет, и ну ничегошеньки не боится». Я занялся второй овцой и обнаружил великолепный клубок из трех ягнят. Голоски, ножки, хвостки. Все устремлялись наружу и не давали друг другу продвинуться вперед ни на йоту. «Она с утра сказал Роб. «Ну, я и подумал, что не все у нее, ладно». Осторожно водя рукой в тесном пространстве матки, я занялся увлекательнейшим распутыванием клубка. Пожалуй, никакая другая операция мне не доставляет столько удовольствия. Для того, чтобы извлечь ягненка, необходимо собрать воедино голову и две ножки. Но непременно так, чтобы они все принадлежали одному ягненку. Не то жди беды. Трудность заключается в том, чтобы проследить каждую ножку до туловища и определить, Задняя она или передняя, кончается у плеча или теряется где-то в глубине. Через две-три минуты я вслепую собрал ягненка, не перепутав конечности, но едва извлек ножки наружу, как шея сжалась и голова ускользнула назад. Вместе с плечами она с трудом проходила сквозь тазовое отверстие, и мне пришлось подтащить ее, зацепив пальцем край глазницы. Кости прищемили мне запястье, и боль была жуткая, но длилась она несколько секунд, потому что овца поднатужилась и показался носишкой. Дальше все было просто, и секунду спустя я положил ягненка на сено. Малыш судорожно встряхнул головой, фермер быстро обтер его пучком соломы и затем подтолкнул к материнской голове. а Овца нагнулась над ним и принялась быстрыми движениями языка, вылизывать ему мордочку и шею и спустив что-то вроде довольного утробного смешка. Звук этот можно услышать только в такие минуты. Еще смешок и еще, когда я извлек на свет двух оставшихся ягнят одного хвостом вперед и, растирая руки полотенцем, я смотрел, как она радостно тычет носом в свою тройню.